Глава 1321 Внутреннее убранство дома Дабладурта выглядело так, как, пожалуй, и должно было выглядеть у любого почтенного гнома, связанного так или иначе с шаманизмом. Потому как, испытав на собственной шкуре силу Эдена, Хаджар не мог назвать это в полной мере магией в технике, ну или как это называется у гномов, старика не ощущал ни внутренней, ни внешней энергии, только очень глубокая власть над истинным словом. До такого уровня владения Хаджару было еще далеко, что опять же в определенной степени вдохновляло вновь открывшимися горизонтами на этом пути. Но вернемся к убранству. Как и предполагал Хаджар, Учитывая, что гномы славились на несколько регионов своими артефактами, то внутри дом ощущался больше, чем снаружи. Воздух буквально пропитался магией пространства. Той же, которая позволяла убрать в кольцо хабар объемами в несколько кубических метров и даже больше, все зависело от качества и цены пространственного артефакта. Сколько мог стоить дом, который снаружи казался весьма небольшим, а внутри вмещал в себя целую усадьбу. Холл, настолько большой, что мог с легкостью сойти за бальный зал, выглядел при этом очень тесным помещением. Внутри лежали какие-то древние фолианты, пахнущие сыростью, пылью и временем. Свитки, глиняные дощечки, мотки узелковой письменности — Когда-то давно, еще при жизни в Лидусе, Южный ветер пытался обучить Хаджара искусству общения при помощи узлов на веревках, но ученого постигла фиаско. И пусть нейросеть запомнила, что к чему, но сам Хаджар без подсказок и народного оборудования так и не смог составить даже одного предложения. На стенах помещения висели какие-то странные картины. Если смотреть издалека, то казалось, что они написаны красками на холсте, но стоило подойти чуть ближе, как становилось понятно. Под холст маскировалась искуснейшая мозаика. Каждый элемент сложнейшего разноцветного пазла был настолько идеально и четко подогнан друг к другу, что неудивительно, как все это великолепие с легкостью обманывало глаз даже повелителя. А стоило подойти еще ближе и... «Это подарки» прозвучало за спиной. «Сам бы я лучше потратил капли на несколько новых трудов или на хорошие чернила. Но моим соотечественникам кажется, что если они сделают мне дорогой подарок, это что-то изменит в наших отношениях». Хаджар провел пальцами в паре миллиметров над поверхностью мозаик, просто чтобы убедиться. Убедиться, что это действительно непростые камни. Мало того, что они были драгоценными. Изумруды, рубины, топазы, алмазы, нефрит. Все высочайшие огранки и чистые, как слеза младенца. Но кроме всего прочего... Каждый камень обладал волшебным свойством, что возносило их стоимость до какого-то воистину необозримого предела. В Рубиновом дворце за один такой камень можно было выручить десяток капель, а в Донатане купить целый дворец. Хаджар вздохнул и, отняв руку, покачал головой. «Безымянный мир был воистину велик» как гигант из древних легенд, удержавший небо на своих плечах от падения на землю. Вот только безымянный мир не просто являлся этим гигантом, он был ими населен. «Коррупция», — усмехнулся Хаджар, — «даже в идеальном обществе подгорных гномов». «Никто не говорит, что наше общество идеально», — пожал плечами Дабладурд но, несмотря на наше разногласие в политике и мирской жизни, мы объединены одной единой целью, и все общество трудится на благо ближнего своего. Именно это позволяет нам выживать на протяжении бесчисленных эпох, в то время как цивилизации остальных раз и народов поднимаются и падают, как трава по весне и осени». Хаджар промолчал. Рядом кто-то смачно и очень вкусно хрустнул яблоком. Абрахам, перешагнув очередную стопку знаний, облаченных в книги и свитки, подошел к мозаике. «Ага», — поддакнул он, — «это и, пожалуй, тот факт, что вы снабжаете оружием и артефактами любую сторону любого конфликта. Даже не тех, кто больше заплатит, а вообще всех» так что с вами никто и не воюет. Мы уже отвоевали свое, юный плут, чуть более каменным тоном, чем прежде парировал гном. Хватит праздных разговоров, Абрахам Хаджар. Я был бы рад принять вас в качестве гостей в моей обители, но нас свело вместе дело чрезвычайной важности. На кону стоит благополучие двух крупнейших регионов безымянного мира, и выживание моего народа». С этими словами старик развернулся и, ловко маневрируя между стопками книг, свитков, минуя горы заготовок под артефакты, завалы из исписанных рунами костей, сундуки, набитые осушенными ядрами монстров, Хаджар такое видел впервые. Обычно, если из ядра монстра извлечь энергию, то оно просто рассыплется в пыль, но в сундуках они лежали пустыми и целыми, как полое стекло. Вывел группу в коридор. «А картина классная!» — шепнул Шэнси. «Мне всегда нравилось!» Хаджар обернулся и окинул мозаику прощальным взглядом. На ней был изображен закованный в черные латы воин с волосами цвета падающей звезды. Он держал в руках меч и направлял его на что-то размытое и эфемерное. Но даже учитывая, что это была лишь картина, Хаджар ощущал мощь, исходящую от этого размытого пятна. «Говорят, ее сложил последний из правицев еще в ту эпоху, когда гномы не жили в этой горе», — продолжил Шэнси. «И когда они пришли сюда...» то нашли эту мозаику в пещере-склепе, где провидец лишил себя жизни. Провидец? Хаджар даже не стал спрашивать, не миф ли это. Те, кто может видеть будущее, этим даром славились королевы Фейри, но могли видеть его лишь смутно и нечетко. Так что, кроме древ жизни, никто больше не мог пронзать разумом полотно времен кроме, разумеется, провидцев из старых легенд. Агаки в Нолшенсе, но это лишь одна из многих баек подгорного народа. Многие из их молодых отправляются в недра горы, чтобы отыскать эту гробницу, но обычно находят лишь свою смерть, будто пародируя Абрахама, идущий рядом Албаудун также смачно откусил кусок яблока. «Вы не позаботитесь о защите собственного дома», — искренне удивился Хаджар. «Если бы я не бился с тобой и не узнал твой меч, Хаджар Дан, я бы подумал, что ты хочешь меня обидеть», — нахмурился гном. «Защита дома своего — долг каждого мужа. Но мы за все прошедшие эпохи смогли заселить лишь малую часть Рубиновой горы». И те твари, что обитают внутри камней, таятся в темных переходах между пещерами. Как думаешь, Хаджар Дан, зачем гномам Дуны, если мы, как правильно сказал презренный вор Шенси, уже давно ни с кем не воюем? Хаджар едва не споткнулся на ровном месте. Со всеми переживаниями последних часов Хотя казалось, будто с момента появления их отряда в горе прошло уже несколько дней, он как-то совсем упустил этот момент из виду. Понятно, почему воины стояли на заставах, но там ведь находились не удуны, а простые, так скажем, рядовые, в то время как вся основная сила гномов действительно была сосредоточена внутри горы». «Надеюсь, Хаджар Дан, нас минует необходимость столкнуться с кем-то из этих существ». Албауду наглянулся, и пока старик Аден не видел, выкинул огрызок в какую-то, без всяких сомнений, древнюю и очень ценную вазу. Но что-то мне подсказывает, что раз уж принцесса драконов и ее шавка сговорились с кем-то, чтобы убить принцессу гномов, и устроить в моем доме молот каменных предков знает что, то я больше ни за что не ручаюсь. Так что проверь свои ножны, Хаджардан. Чувствую, нас ждет достойный былин приключения, в котором, молю каменных предков, отправиться к вашим праотцам, презренный вор Шенси. «Очень приятно, коротышка, что ты решил помолиться за меня», подмигнул Абрахам отправив при этом огрызок в ту же вазу. Я бы ответил взаимностью, но не помню ни одного святого слова. Албаудун явно выругался, а Хаджар лишь угрюмо покачал головой.